Глава третья. «Это она!» Слова Шана дошли до Дэни сразу. Долетели до него будто сквозь толщу воды, в глубину которой он погружался сильнее и сильнее. Тонул. Тонул в самом притягательном аромате за всю свою жизнь. Аромате, который принес ветер. Втягивал запах носом жадно, вдыхал глубоко и едва сдерживал своего зверя. «Это она!» Они нашли будущую жрицу. И даже оглядываться не нужно было, чтобы это понять. Но он все-таки оглянулся. Чтобы увидеть двух местных девчонок. Одну тонкую, как ствол бамбу, другую круглую, как рыба импу. «Которая из них?» Поинтересовался Дэй, принюхиваясь. Он делал это на инстинктах, едва сдерживая зверя, готового сорваться вперед, выйти на свободу и догнать добычу. Обнюхать одну, другую, только бы убедиться, кому принадлежит этот аромат, а затем спариться. и сжал зубы до скрипа, только бы побороть этот порыв. Он, всегда и во всем привыкший себя контролировать, сейчас прилагал титанические усилия, чтобы не накинуться на совершенно незнакомую девчонку с самыми звериными намерениями. Ему, гордившемуся выдержкой, равнодушному к людям. Которая из них? Он спросил это раньше, чем задумался. Раньше, чем инстинкт и волка подсказали ему правильный ответ. Раньше, чем осознал, что и спрашивать вовсе не нужно. Она сама посмотрела на него. В глаза. Окажется, в самое сердце он почти перекинулся. Успел только сжать кулаки, поранив ладони мигом отросшими когтями. Боль отрезвила. Вернула ему контроль хотя бы частично. Боль и ответственность за брата. «Кажется, та, что в штанах. Надо бы подойти ближе, но я не могу». Только сейчас Дей заметил испарину на лбу Шана. «Если у него, как говорят здесь, на чужой земле, крышу сорвало, то как это ощущает молодой волк, даже представить сложно». «Не надо», — медленно покачал головой Дей, перехватывая сделавшего шаг вперед брата за предплечье. «Первая встреча самая острая». Когда отец привез Сараси, она тоже одуряюще пахла. Все отмеченные предками обладают особым ароматом, который действует на нас... Раздражающе. «Раздражающе?» — усмехнулся Шан. «Я чувствую себя так, будто впервые женщину увидел. Сараси пахнет иначе». Да и подавил в себе желание снова принюхаться. Чем меньше он будет впитывать ее аромат, тем лучше для девчонки. «Может, дело в том, что она могущественная?» — предположил Шан. «Или что на ней нет запаха другого мужчины. Сараси пахнет нашим отцом, а эта девчонка пахнет только собой. Заберем ее прямо сейчас?» Как бы Дэю не хотелось всю закончить как можно скорее, приходилось признавать, что это не лучший момент. «Совсем голову вскружила запахом отмеченной», — бросил он. «Украсть девчонку посреди улицы у всех на виду?» «К тому же ты сможешь контролировать своего зверя?» «Нет», — признался Шан. «Мне все сложнее и сложнее сдерживаться. Это ты у нас с парой, а мне Сарасина пророчила жрицу». «Предки, она совершенство!» «Уходим». Брата заметно потряхивало, а во взгляде то и дело вспыхивали и гасли желтые искры, предвестники явления волка. Да и почти был уверен, что его взгляд выглядит так же. Но еще сильнее в его взгляде горела ненависть, потому что он утратил контроль рядом с какой-то девчонкой, пусть даже с избранницей предков, рядом с человеческой женщиной, которую захотел так, как ни разу не хотел свою пару. Вот что злило сильнее всего, что предки вмешивались в его природу, в его жизнь, а ведь они с Шаном почти уплыли домой. Да и отправился на чужую землю вместе с братом, потому что не любил ходить в должниках и желая доказать всем, что пророчества Сароси не сбываются. Нет, конечно, она может предсказать погоду или болезни, но не решать судьбу Шана. На чужой земле поначалу все шло хорошо. Они посетили несколько стран, заглядывали и в большие города, и в маленькие деревни. Пока Шан искал отмеченную предками, да и просто считал дни до встречи с Юмали и надеялся, что им не повезет. Они провели целых полгода на чужой земле, но будущую жрицу так и не встретили. Пора было признавать, что Сараси ошиблась, и возвращаться домой. Но тут случилась эта девчонка. Дело в ее сладком аромате, кружащем голову. А еще в том, что жрицы принадлежали своим парам, Альфам на островах Джая. Они прошли обряд инициации. Девчонка же никому не принадлежала, ни с кем из свервольфов не была. А из людей? Мысль, что какой-то мужчина прикасался к его вожделенной добыче, заставляла зверя рычать и биться о клетку человеческого тела. Неистово, дико и зверя совершенно не интересовало, что на архипелаге Дэя ждет его пара. Сейчас его вели инстинкты. Проклятие Джая! «Проклятие всех вервольфов!» «Вот такие человеческие женщины, что рождаются раз в десятки, а то и в сотни лет, чтобы служить предкам!» «Проклятие и спасение!» «Вот только Дэю такое спасение не нужно!» Он мотнул головой, сосредотачиваясь на брате, полностью взяв под контроль своего дикого волка. К счастью, отмеченная предками не последовала за ними, повернулась и направилась в другую сторону. К счастью для себя и для Шана. «Что будем делать?» Хрипло поинтересовался Шан, когда они отошли достаточно далеко, чтобы не чувствовать сводящий с ума запах, хотя Дэй мог поклясться, что этот аромат навсегда въелся в его память, и теперь он узнает его даже в толпе. Даже через весь город. «Украдем ее!» Это самое простое, что можно сделать. Так и отец поступил с Сароси, просто похитил отмеченную предками». — Запах будущей жрицы совсем мешает тебе думать, брат, — прорычал Дей. Разве ты не чувствуешь приближающийся ураган? Мы не сможем выйти из бухты, не говоря уже о том, что не стоит рисковать своей будущей парой. Поэтому придется дождаться, пока море успокоится. Так зачем ее похищать? — Чтобы никуда не делось, — с досадой ворчит Шан. — Ты полгода прожил среди людей, так и не понял их? Они тоже сбиваются в стаи, особенно в таких небольших поселениях. Стоят друг за друга горой и не любят чужаков. Украдешь ты эту девчонку, где станешь ее держать? В нашем доме, где же еще? Так как ты думаешь, кому эта стая придет первыми, если пропадет одна из женщин? Шан молод, но не глуп. «К чужакам», — кивает он, — «так что ты предлагаешь?» «Узнай все о ней, познакомься». Человеческие женщины не меньше волчиц любят внимание и подарки. Она отмеченная. Ее природа возьмет свое. Только не спугни. Люди здесь, на чужой земле, живут в ограничениях стада, в правилах приличия, как они это называют. В любом случае, до нашего отплытия тебе нужно провести инициацию, привязать к себе свою пару. Может, и красть ее не придется. Если все сделаешь правильно, она сбежит с тобой по собственной воле. На лице брата расцветает хищная улыбка. Ему по душе план Дея. Еще бы соблазнить такую вкусно пахнущую девчонку. Тем более, что она полностью во вкусе Шана. Высокая, тощая и слабая. Нет в ней силы и ловкости волчицы. Красоты. С красотой, отмеченной предками, вообще все сложно. Рот большой, губы пухлые, точенные скулы, но вот почти все лицо занимают уродливые толстые стекляшки. Очки, которые носят только люди. Вервольфом подобное ни к чему. Они прекрасно видят, слышат и чувствуют окружающий их мир. Слепая она, что ли? Сдернуть бы эти очки и посмотреть, какая жрица им досталась. Не им. Дэй да сам на себя разозлился за эти мысли. Она — пара Шана, и как только брат попривыкнет к тяге к девчонке и сделает ее своей, они вернутся на острова Джая. Домой. И больше не станет будоражить ее аромат, потому что она будет пахнуть Шаном. Она будет принадлежать Шану. Это то, ради чего он здесь. Только так его зверь успокоится и перестанет рваться на волю. К этой девчонке.